Глава девятая. Новое дело. Тучи стрел, повинуясь утробному звуку труб, унеслись в небо, чтобы тотчас же обрушиться на врагов свистящим смертоносным роем. Предвидя это, воины подняли кверху круглые с большим умбоном щиты, принявшие на себя удар града смерти. И снова полетели стрелы, а где-то позади дружно ахнули пушки. В стане врагов вроде бы наступило замешательство. По крайней мере, стрелы больше не летели. Нет, вот снова. Может быть, пора уже и ударить? Сидевший на вороном жеребце горшения оглянулся на ватажника Никиту по прозвищу Купивеник. Никого больше близко не было вполне можно было и посоветоваться. Подаренный Тимюр ханом служка Азад, правда, стоял рядом, удерживал по воде коня своего господина, но парень-то вовсе не знал русского, иначе, конечно же, удивился бы, как это владетельный князь советуется с простым ратником. «Рано, князь, рано!» Обозревая поле битвы, Никита приложил к шелому закованную влатную рукавицу ладонь. Чаю едигеи тоже тифики-пушки найдутся. Всех наших положим. Нет, Тимюра, подождем, а там вместе разом ударим. Ахряжский скинул глаза князь Егор. Он-то поди, подошел уже. Подошел бы так знак дал. Прислал бы гонца, а потом мы и стягеб увидели. А есть стяги-то? Горшение тоже всмотрелся вдаль. Нет. Вот и я не вижу. Так что ждем. Двойник Зазерского князя облегченно перевел дух. Как хорошо, что было с кем посоветоваться. Никита Кривонос хоть и простолюдин, а воин умелый, знающий. Целые атаге в походы водил. Он же, горшение пусть и смел, и крови своей не жалел бы, а все ж людьми командовать не умел, не воевода чай. Тем более воинов-то под его началом ныне собралось неисчислимые тысячи. Зазерская дружина, ватажники, новгородцы, хлыновцы все вступили в заметнюю ордынскую, супротив главного русского ворога — Едигея. Особенно Арясина князь ликовал. Ему давно с Едигеем за московский позор посчитаться хотелось. Теперь вот, слава Господу, время пришло. Где вот только сам Хряжский? И мир мог засадный полк выставить, — задумчиво промолвил Никита. Хитрый гад. Все московские рати на него и напоролись. бьется сейчас. Чего ж гонцов не шлют? Забыли в запарке. Князь Иван и не то еще может забыть. Но вояка добрый. Едигееву засаду изгваздает нати. Молодому и еще неопытному в дворцовых интригах Тимюрхану не удалось организовать полноценный заговор. Старый мир, почувствовав неладное, прихватил все свои верные войска и попытался нанести упреждающий удар по столице, оборонять которую непосредственно не представлялось возможным ввиду полного отсутствия городских стен. Оставалось одно — выйти навстречу врагу и разгромить его на голову, чем и занялся Тимир Хан и его новые союзники — русские князья. За князя Егора Горшеню — Думал старый ватажник Никита Купивенник. За Тимюра — его военачальник. А князь Арясина Иван Хрежский не думал вообще. Нечем было. Ему бы только мечом помахать, сыскался бы повод. Снова полетели стрелы, а следом за ними и ядра, и брошенные баллистами-катапультами камни до бревна, большей частью не причинявшие никакого особенного вреда. Видно же, когда такая глоблина с неба падает. Иное дело, пушечное ядро, от того уже не увернешься. И мир едигей тянул время, надеясь непонятно на что, а скорее всего просто опасался быть втянутым в затяжную схватку. Или уже втянулся, иначе, с чего бы ему стоять. Садний господин! Увидев что-то на горизонте, поспешно доложил Азат. Парень говорил по-татарски, и Горше не понимал его со слова на слово. Но Никита Кривонос знал татарский как родной, научился в походах на Жукотин и прочие ордынские города, изведавшие свой позор и русскую славу. — Где всадник? — Да вон, видите, пыль! Старый ватажник, как и княжий двойник ничего такого не наблюдали, Однако зато доверяли вполне. Парень уже не раз демонстрировал им свою зоркость и преданность. А потому и сейчас, поверили, заулыбались. Гонец, кому еще и быть-то? Интересно только от кого, от Тимюра или от Хрежского? Гонец оказался от хана. На взмыленном коне, уставшем, до того торопился, даже тюрбан на скаку потерял. Шлем-то висел у седла рядом с Садаком. «Я сотник Айдар, посланник великого Тимюрхана», спешившись, гонец церемонно поклонился. В бритой на окушке его отразилось солнце. Азат узнав посланника, попятился и закусил губу. Впрочем, на юного слугу сейчас не обращали внимания, и все, стоявшие чуть поодаль у шатра и стяга войны, И запасные гонцы, и барабанщики с трубачами во все глаза рассматривали ханского вестника и силились хоть что-то услышать. «Мой хан встал с войском напротив реки. Мы можем ударить совместно. Там же рядом князь Хряжский». «Ударим!» — покосившись на ватажника, Горшеня решительно махнул рукой. «Велю всем быть готовыми!» Мы дадим вам знак. Три раза протрубим в трубы. Нукер приложил руку к сердцу и вскочил в седло. Ваша середина — наши края. И да поможет нам Аллах Всемогущий и Всемилостивший. Аминь! — уже вслед ему произнес князь Егор и перекрестился, искоса посмотрев на Никиту Купивенник. Ты все правильно решил, — одобрительно кивнул тот. Пойду передам гонцам приказ всем быть готовыми к наступлению. Теперь уж что, ватажник развел руками, теперь уж ждем трубы и удачи. Русские ратники, новгородцы, хлыновцы, зазерцы собирались в ряды и колонны, большая же часть выстраивалась в каре на манер генуэзской пехоты. Щетинились пиками и мечами, раздували красные огоньки фитилей, на телегах угрожающие блестели пушки. Горшение с удовольствием оглядел Ратников. Могучие, хорошо вооруженные войска, закованные в железо латники в глухих забралыми личинами шлемах, разящая сталь мечей, копья, луки и самострелы, пушки, гаковницы и ручницы, мало врагу не покажется». Сильным будет удар. Вышло из-за облака солнца, освещая реющие разноцветные стяги. Не столько для гордости, для управления больше. Сверкали орудия и доспехи, в ожидании боя нетерпеливо перебирали копытами кони. А новгородцы кочевряжились, кричали уже «А ну, кто на Бога и великий Новгород?» И вот, наконец-то, где-то слева за излученной три раза истошно протрубили трубы. — Пора, князь! — взметнулся в седло Никита Купивенник. Горшенья тронул поводья, искоса глядя, как верный слуга Азад бежит к своему верному коньку. Уж, конечно же, поскачет следом. Верный слуга! Хороший подарок! Выехал вперед князь. Самкнулась вокруг него верная дружина. Ни один враг не прорвется, разве ж только шальная стрела или, скорее, ядро. На войне всякое бывает. Случается, и полководцы гибнут, и князья, и ханы. Войны на миг замерли, в ожидании уставившись на своего князя. И тот махнул шестопером. «Вперед! Постоим за правое дело!» Не уходя далеко вперед, первой пошла тяжелая конница. За нею по флангам легкая, стрелки, посередине потянулись пехотные коре, за ними шеренги с копьями. Повинуясь, ударом боевых барабанов, воины шли нога в ногу, четко печатая шаг. Пробивая в рядах врагов Бреши, рявкнули пушки, полетели стрелы. «Уау! истошно крича, рать ринулась в атаку. Оба войска столкнулись с треском ломаемых копий, лязгом мечей и кровью. Началась сеча, и уже никто толком не слышал ни барабанов, ни труб, не видел сигнальных стягов. Глаза в глаза, лицо в лицо, со остервенением, скрипя зубами. Аллаи! «Кто на Бога и великий Новгород?» Снова, уже совсем рядом, завыли знакомые трубы. Слева теснило врага войско Тимюра. Справа жереяли темно-красные московские стяги. «Они могут уйти на судах!» — улучив момент, Горшеня обернулся к Никите. «Не все, но могут! Нехорошо выйдет, коли уйдут!» Вроде как и зря бились. Ватажник ничего не сказал, лишь хмыкнул, а откуда-то сзади выскочил младший дружинник. — Гонец к тебе, княже! Веди! Небольшого роста, еще без усы, с копной соломенно-светлых волос гонец в нетерпении размазывал по щеке кровь. — Помоги, княже! Мы там с отрядом стоим, у переправы! «Не христи наседают, не удержим, прорвутся, уйдут. Говорят, сам эмир там». «Конечно, поможем», — встрепенулся лже-князь. «Тотчас же пошлю дружинников. Эй, кто тут? Вестника ко мне». Никита Кривонос какой-то неожиданной жалостью посмотрел на юного гонца. «Тебе, паря, сколь лет-то?» «Шестнадцать». Ничего больше не сказал ватажник, лишь молча покачал головой, да вздохнул, подъехав к двойнику поближе. — Пусть пока скачет к своим, князь. — Да, но... — Пусть! Скачи, воин! Приложив руку к сердцу, юноша метнулся к коню. — Кого пошлем на помощь? Азартно потер руки горшиня. — Никого, — оглянувшись, Тихо отозвался ватажник. Лжек князь вскинул глаза. Как никого? Ну их же. Да, перебьют. Никита сурово кивнул, из-под лобья глядя на двойника и понизив голос, сказал: Пусть едигею идет. Мы должны оставить орде за нозу. Пусть дерутся нескончаемо. Именно так бы поступил сейчас князь Егор. Ну, Горшеня не ведал, что и сказать. Ясно, что ватажник предлагал подлость, но подлость очень выгодна всем русским землям, а значит, именно так и нужно было сейчас поступить. «Да, еще!» — вдруг вспомнил ватажник. «Пошли своего слугу, пусть догонит по дороге гонца и убьет». «Убьет?» «Не нужно, чтобы потом ходили слухи. Кто-то ведь из той рати спасется, выживет и будет потом говорить, мол, гонец обещал помочь, а так нет никакого гонца и не было. Дружинники ведь не знают, откуда тот парень, а мы молчать будем». Пыльное солнце уже повернуло на вечер, и разгромленные тумены Едигея сдались. Те, кто еще оставался жив. Их милостиво простили. Хорошие войны нужны всем, в том числе и Тимюру. Тем более сам Едигей убежал, позорно бросив войско. Бежал с верным отрядом, сходу перебив русский караул и переправы. Зевнули русские, не прислали вовремя подмогу. Что ж, Бывает. Сидя на белом коне, новый ордынский властитель выслушал подъехавшего Зазерского князя и натянуто скривил губы, скрывая свое недовольство. Мы победили, но ядовитая змея уползла. Иншалла, на все воля Аллаха.